Глава 20. Лия Ле лежала на кровати, смотря в потолок. Сначала она злилась на а л е н а ругала его, что не послушала её и ушёл, но спустя полчаса начала переживать. А если с ним что-то случилось? А если ему стало плохо, и он упал прямо перед Германом? В чёрных красках представлялось, как святая вода попадает ему на кожу и начинает шипеть, проделывая дыры в его теле. Адские муки... «Тяжёлая смерть». Она выругалась, отгоняя эти мысли прочь. Сердце ныло от неизвестности и переживаний. Ещё немного, и она выломает дверь и выйдет отсюда. Её м ы с л ь прервала вибрация в кармане. «Ален». Лия вскочила на ноги и достала телефон, смотря на экран. «Мариан». Она нажала на входящий звонок. «Алло, Мариан, привет! Как я рада тебя слышать! Ты даже представить себе не можешь!» На другом конце раздался его смех. «Привет, моя родная. Я тоже тебя рад слышать. Спешу сообщить приятную новость. Я нашёл, что искал. Я нашёл эту книгу, Лия!» Она засмеялась в телефон от радости и восторга. «Значит, они скоро встретятся». От этой мысли на глазах выступили слёзы. Было столько вопросов, которые она хотела ему задать, но не могла произнести ни слова. «Лия, я забрал книгу из-за бадства и убежал». Я приеду послезавтра. Скину сообщением номер рейса. Ты слышишь меня?» «Я очень жду тебя, м а р и а н прошептала Лея и вытерла слёзы. «Я обязательно приеду в аэропорт, как мы и договаривались, в любое время дня и ночи». Наконец-то она обнимет его. Наконец-то она увидит его родное лицо. «Что в книге, Марианн?» Она услышала его вздох, и после недолгого молчания он произнёс. «В ней всё на угорском языке, понадобится время на перевод. Однако кое-что я у з н а л и хочу тебя спросить. Ты знала Марию Бран?» Лия задумалась. Это имя ей было откуда-то знакомо, но она не могла вспомнить. Бран — слишком распространённая фамилия в Румынии. «Лия», — продолжил Мариан, — «вспомни, Мария Бран. В 1709 году ей было 18 лет. Она родом из деревни Бран». Она не твоя родственница?» Лия задумчиво принялась перебирать в памяти всех родственников, которых было немного, в основном по материнской линии. Фамилия матери до замужества была другой, Небран. Из родственников отца была только бабушка, которая умерла, когда Лии было пять лет. Она смутно помнила её. Бабка не особо её любила. Можно даже сказать, она сторонилась в н у ч к и А там ш а напротив, обожала и всегда при встрече обнимала и целовала. «Мария, Мария», — задумчиво произнесла Лия. «Нет, Мариан, я не знаю её. Хотя стой». Она вдруг вспомнила слова своей бабки. Та говорила о какой-то Марии, о том, что она для неё умерла. Мария Бран была сестрой отца Лии. «Мариан!» Лия нервно поправила волосы и прикрыла рот рукой, пребывая в шоке. Как она могла забыть Марию Бран? Но это и неудивительно, она её никогда не видела, и имя Мария запрещалось упоминать в доме. Лишь только изредка она могла слышать разговоры её родителей о Марии. «Это моя тётя. Почему ты спрашиваешь о ней?» «Потому что Лия — вся загадка в ней. С ней каким-то образом связано моё столь долгое существование. И Диаблери тоже. Я ещё не знаю, что это. Монахи молчат. Возможно, они и сами не знают». Есть легенда о Диаблере, о ней знал б е н е д и к т и, мне кажется, он знал Марию Бран. Лия присела на край кровати. В голове всё было кувырком, она ничего не могла понять. «Мариан, Мария умерла ещё лет триста назад. Ты не можешь быть с ней связан. Ты ещё не родился в то время? Даже твои родители ещё не родились?» «Знаю, и это странно. Думаю, книга о многом м не расскажет». «Возможно, Мария не умерла? Может быть, такое?» Лия снова задумалась. Она не знала её лично, только слышала разговоры. «Мария умерла для всех», — так говорил её отец. «Возможно, что-то ещё всплывёт в памяти». Я постараюсь что-нибудь вспомнить о ней, но все говорили о её смерти. «Ты мне лучше расскажи о зелёной чуме. Может, что-то слышал?» Мариан несколько секунд помолчал, прежде чем ответить на её вопрос. Не знаю, подходит ли это к зелёной чуме, но я видел рисунки в книге. На них изображён человек с клыками, и, не поверишь, весь в шерсти, как оборотень. В то время не было фломастеров и карандашей, но, тем не менее, его глаза изображены зелёным цветом, хотя рисунок чёрно-белый. На одном из рисунков из его клыков вытекает жидкость зелёного цвета. Лия ахнула. «Кто это?» Это как-то связано с Марией? Это уже как-то связано с Владом Цепишем. Он тоже изображён на одном из рисунков в схватке с зеленоглазым монстром. Думаю, всё гораздо серьёзнее, чем мы думаем. Я, кажется, схожу с ума. Лия нервно усмехнулась, не веря услышанному. Ещё одна такая новость, и я забуду своё имя. Мариан засмеялся, и от этого родного смеха ей стало спокойней. «Расскажи о себе, Лия. Как прошли выходные? Чем занималась?» Её сердце на секунду остановилось. Что же ему сказать? Опять врать? Ведь рано или поздно он всё узнает. Ему придётся рассказать правду. Но пусть лучше это будет позже, не сейчас. Выходные прошли скучно. Сидела дома. Тебя нет, и мне грустно. Поговорить даже не с кем. Её щёки налились румянцем. от реальных воспоминаний о проведённых выходных. Она вспомнила, как проснулась рядом с Оленом возле камина, лёжа на мягкой тёплой шкуре, и он предложил ей переехать к нему, чтобы просыпаться так всегда. «Не грусти. Когда я приеду, у нас будет много работы с переводом книги. Скучать не придётся». «Кстати, насчёт работы». Мариант сделал паузу. «Как дела на работе? Надеюсь, ты следуешь моим указаниям и не суёшь свой маленький носик ни в какие передряги». Лия обвела взглядом чердак, вспомнив про Германа. Она погрязла в передрягах. Она почти лишилась чувств от церемонии освещения больницы. А Лен спас её, дав своей кровью. Лия поморщилась. Переживания за л е н у вновь вернулись с новой силой. «Всё хорошо, Мариан. Как я и обещала тебе, сижу в своём кабинете и работаю». Лия закрыла глаза. «Сплошная ложь». Она никогда столько не врала. Потом она, конечно, всё ему объяснит. Просто сейчас не время и не место. Я надеюсь, вы не пересекаетесь с новым начальником? Ты не ищешь с ним встреч? Нет, конечно, он спускается к нам редко. Наверное, у него много работы. Не переживай, Мариан, всё хорошо. Мы с ним слишком разные. Я, наконец, поняла это. Слава богу, ты меня радуешь. Мариан облегчённо выдохнул. Они попрощались, и Лия снова легла на кровать, смотря в окно и думая о словах Мариана, о Марии и о зеленоглазом монстре. Как Мариан мог быть связан с Марией? Она вспоминала свой дом и своих родных — маму, папу, т а м а ш а свою деревню и соседей, замок Бран. Почему в книге нарисован Влад Цепиш? Значит, он существует на самом деле? Сколько вопросов, и нет ни одного ответа. Что такое Диаблери? Что плохого сделала Мария, что её родные решили забыть о ней? Она смутно помнила свою бабку, как та смотрела на маленькую Илью со страхом и неприязнью, как на прокажённую. И она никогда не обнимала свою внучку. Но л и я не расстраивалась, потому что получала всю любовь от мамы и папы. Она прожила с ними счастливые годы. Занятая своими мыслями, она не заметила, как пролетело время, и скрип двери вывел её из воспоминаний. Она вскочила с кровати и увидела Алена. Он показался ей немного бледнее обычного. Уставший, с потухшими чёрными глазами. Лия прижалась к его груди, слушая биение сердца. И почему-то слёзы навернулись на глазах. Она не знала, сколько они так простояли. Несколько минут или часов. Ален крепче прижал её к себе. «Я думал, ты запустишь в меня чем-нибудь», — бархатно прошептал он. «А ты плачешь. Я же предупреждала тебя, что могу заплакать в любой момент», — не отрываясь от его груди, произнесла она. Он кивнул и отстранился от неё, чтобы пальцами вытереть слёзы с её щёк. «Скажи, что всё закончилось, и мы можем жить нормальной жизнью», — Лия с мольбой посмотрела на него. Но Олен отошёл от неё и сел на кровать, закрыв лицо руками. Слишком тяжёлый день. Он устал от всего. Устал от Германа и всех его церковных атрибутов. «Нет ещё», — подавленно ответил он. «Ещё не всё закончено. Теперь они проводят церемонию на моём этаже. Я ушёл, потому что уже сил больше нет». Лия села рядом и провела пальцами по его тёмным завиткам волос на висках, переходящих в лёгкую щетину. Такой м у ж е с т в е н н ы й и храброй, Вряд ли какой-нибудь другой вампир был бы способен на такой поступок — привлечь бога и испугать этим вампира-убийцу. «Я люблю тебя, Олен», — шепнула она, и он взглянул на неё. Лёгкая улыбка коснулась его губ. а л е н пальцами дотронулся до её подбородка и, не отрывая взгляда от её глаз, произнёс, «Ты — самое лучшее, что случилось со мной за всю мою жизнь». Я не мог простить своего отца за то, что он сделал меня таким. Но теперь я ему благодарен». а л е н лёг на кровать, сманивая Лию за собой, и она, вдыхая его запах, обняла его, устроившись рядом. «Как тебя занесло сюда, в этот маленький городишко?» Она улыбнулась, вспоминая, как Мариан предложил ей поехать в забытое всеми место, подальше от большого количества людей, в вечную мерзлоту и холод. Это была идея Мариана. Он нашёл этот город на карте. Тогда я опять ему благодарен. Он подарил мне тебя. Лия усмехнулась. Да, и правда. Если бы не Мариан, они никогда бы не встретились. Хотя, возможно, позже. Если это судьба, она свела бы их где угодно и когда угодно. Кстати, Мариан приезжает послезавтра. Она поднялась на локтях и встретилась с грозным взглядом Олена. Он нашёл книгу Ален. Сплошные тайны. Она рассказала ему о Марии Бран и зеленоглазом монстре. Ален немного расслабился. Она старалась заинтересовать его, не вызывая гнева и ревности. «Зеленоглазый монстр — это не инопланетянин, надеюсь. А то как-то пугает меня такая встреча». Лия засмеялась, а он улыбнулся. На самом деле их пугала неизвестность. и то, что придётся столкнуться с кем-то особенным, не вампиром, с кем-то таким, кого они ещё не видели в своей жизни. «Я встречал оборотней», — произнёс Ален. «Я даже убивал их. Мерзкие существа, хочу сказать, и безумно сильные. Побороть оборотня вампиру очень тяжело. Схватка неравная. Но у них есть слабое место, полнолуние. Тогда они уязвимы. Хотя в людских писаниях всё наоборот. Люди считают, что в п о л н о л у н и е оборотни опаснее всего». Однако это не так». Лия удивлённо на него посмотрела. Она не знала об этом. Она не встречалась лицом к лицу с оборотнями. В её деревушке их не было. То была деревня вампиров. А потом, после 1881 года, вся нечисть исчезла, залегла на дно, как говорил Мариан. «Что с ними происходит в полнолуние? Они превращаются в волков, и пока идёт превращение, их можно убить». Но медлить нельзя, на это есть буквально несколько минут. «А как же в течение месяца?» — спросила л и я «Когда нет полнолуния. Они ведь люди?» «Люди, да не совсем люди. Их сила равна двум нашим. Они не превращаются в монстров и не бегают на четырёх лапах. Однако при желании их глаза горят зелёным цветом, и они чертовски сильны». л и я вздрогнула. «Неужели в их больнице оборотень? Но как же следы от укуса? «Оборотень не пьёт кровь, он питается мясом, а все жертвы были целы, не разодраны, а некоторые просто обескровлены». «Я уже ничего не понимаю», — прошептала она себе под нос. Ален погладил её белые локоны, пропуская их через свои пальцы. «Я сам уже ничего не понимаю. Может быть, твой визард внесёт ясность в эту чёртову тайну». Неожиданно Лия пришла безумная идея, Слишком б е з у м н о е чтобы о ней говорить и уж тем более её воплощать в реальность. «Ален!» — воскликнула она. «Я придумала, как нам выйти на больничного монстра». Он внимательно посмотрел на неё. «Нам надо выпить живой человеческой крови, чтобы он почувствовал нас, и после этого он сам нас найдёт». Ален открыл рот от удивления. Хуже идеи он и представить не мог. «У меня нет слов». только и сказал он, вставая с кровати. Эта девушка ещё более безумна, чем он предполагал. «Ты хочешь привлечь внимание неизвестного существа таким путём? Ах, да, ещё на твой запах налетит кучка вампиров. Но ничего страшного, я их разгоню всех». Лия потупила взгляд. «Может, это не было безумием? Может, это был единственный шанс узнать, кто здесь обитает, кроме них?» Тем более, выпив живой крови, они станут сильнее, и если придётся нападать, то они выдержат схватку даже с самим дьяволом. «Ты зря так говоришь. Мы не можем найти существо, которое убило уже четверых человек. Ты пригласил Германа в надежде, что прекратятся убийства?» Она встала рядом с ним. «Нет, Олен, не прекратятся. Ты ещё больше его разозлишь». «Мало того, что со всеми этими обрядами мы лишились сил, так ещё этот озлобленный монстр добьёт нас, совершив новое насилие. И ты не знаешь, как влияют на него все эти игрушки Германа. Ты не знаешь, кто он, чем он дышит, что он ест, спит ли он. Ты ничего про него не знаешь. Зато ты хочешь, чтобы он узнал о нас? Отлично. Чего ты добьёшься этим? Ты думаешь, он запрыгает от счастья, узнав, что Лиебран не человек?» Ален подошёл к ней вплотную... Его голос звучал грубо и уверенно. «Я не знаю, кто он, не знаю, чем он дышит, и не знаю, спит ли, но уверен в одном. Он не обрадуется такой встрече, и ты попадёшь в его список по утилизации на первое место». Он пригвоздил её к стене. «Никогда не делай этого. Тебе понятно? Даже не думай о таком, иначе я запру тебя в сарае возле своего дома. Ты поняла?» Она закрыла глаза от страха. Она понимала, что он не со зла наговорил ей всё это и таким грубым тоном. Он боялся за неё. Но ведь речь шла о безопасности людей. Ведь можно было пожертвовать собой ради спасения своих друзей, сотрудников, пусть и такой ценой. Она открыла глаза, смотря на него, гордо подняв голову. «Нет, не поняла. Я сделаю это, когда придёт время, и ты меня не остановишь. Я хочу знать чудовище в лицо». А Лену показалось, что он сходит с ума. Она уже бросает ему вызов. Чертовка, бестия, фурия. Он сильнее прижал её к стене, но она вывернулась из его плена. Слишком много сил дала ей его кровь. Она подбежала к двери, пытаясь открыть её, но он опередил, хватая девушку за талию. «Куда ты собралась? Ещё рано выходить». Лия резко обернулась к нему. «Кажется, обряд идёт на твоём этаже, на моём уже всё чисто». Она попыталась оттолкнуть его, ещё больше вызывая гнев. «Но мне хочется, чтобы ты была здесь до самого конца». Хватка Лена всегда была сильной, но она слаб за сегодняшний день. Лия смогла вывернуться, хватая швабру и ломая её пополам. «О, да, я этого ждал», — прорычал он. «Видно, того раза тебе было мало». Он выхватил швабру и откинул её в сторону. Что ещё? Стулья, стол, шкаф?» Дыхание Лии участилось. Хотелось зарычать и поколотить его. Вот только чего она добьётся? «С визардом ты часто дерёшься? Не могу даже представить такую картину. Во мне ещё никто не вызывал такую бурю эмоций. Ты первый». А Лен усмехнулся, медленно подходя к ней, заставляя пятиться назад. Лия отступала до тех пор, пока не почувствовала холодную стену за спиной. а потом грустно вздохнула. Опять в ловушке. Ален подошёл к ней вплотную, руками опираясь о стену, заключая девушку в клетку. «Ты всех прижимаешь к стене. Ты первая». Он впился в её губы, не думая о последствиях. Она могла его колотить руками, царапать кожу на спине, может, даже всадить кол. Ему было всё равно. К его удивлению она ответила на поцелуй, обнимая его за шею. Он убрал руки от стены, давая ей свободу, но она не собиралась бежать, а лишь крепче поцеловала его.